Пулеметная команда 64-й Гаусман, 65-й Лицик, 66-й Перланцек, 67-й Тобок, 68-й Цалит или Цалищ, 69-й Зильберг, 70-й Берзин, 71-й Орлов, 72-й Гусаченко. Во главе этого отряда, состоявшего почти из плоть из латышей, был человек, носивший фамилию Радионова. При встрече с ним кому-то из свиты припомнилось: так значился из Германии станция Вержбалово, проверка паспортов гвардеем похожей на Радионова. Завесом одним немного приподнялась, когда он увидел всё статищевым. Камергер генерал Волгов показывает. Радионов, увидев статищева, сказал ему: "Я вас знаю, Татищев спросил его, откуда он его знает, где он его видел. Родионов не ответил ему. Тогда Татищев спросил его, где же вы могли меня видеть, ведь я же жил в Берлине. Тогда Родионов ему ответил, и я был в Берлине. Татищев попытался подробнее узнать, где же именно в Берлине видел его Родионов, но он уклонился от ответа и разговор остался у них неоконченным. Также говорят и другие свидетели: Кабулинский, Жильяр, Гипс, Теглива, Эрсберг. Генерал Детерихс занимал должность генерального квартирмейстера в ставке, когда был убит генерал Духонин. Он говорит в своей книге, что этот Радионов был в числе убийц Духонина. Как Радионов относился к детям царя и к тем, кто самоотверженно служил им до самого конца? Свидетели показывают: Кабулинский, Я бы сказал, что в нём чувствовался жандарм, но не хороший, дисциплинированный солдат-жандарм, а кровожадный, жестокий человек с некоторыми приёмами и манерами жандармского сыщика. Радионов, как только появился у нас, пришёл в дом и устроил всем форменную перекличку. Это поразило меня и всех других. Хан, грубый зверь, сразу же показал себя. Было в это время всего на всю одна короца служба в доме.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 Мунбель. Сам Родионов производил впечатление наглого, в высшей степени нахального человека с язвительной улыбочкой. Это не тип прапорщика, а скорее всего, жандармского офицера. Вот что я могу удостоверить. У него была шинель офицерского сукна, как носили и жандармы. Теглева. Про Хохрякова я не могу сказать ничего плохого. Он не играл значительной роли. Заметно было, что главным лицом был не он, а именно Родионов. Это был гад. Злобный гад, которому, видимо, доставляло удовольствие мучить нас. Он это делал с удовольствием. Он навелся к нам и всех нас пересчитал как вещи. Он держал себя грубо и нагло с детьми. Он запретил нам ничь запирать комнаты даже княжон, объясняя, что он имеет право во всякое время входить к ним. Волков что-то сказал ему по этому поводу. Девушке неловко. Он сейчас же помчался и в грубой форме повторил свой приказ Ольге Николаевне. Он тщательно обыскивал монастырь, когда они приходили к нам петь при богослужении, и поставил своего красноармейца у престола следить за священником. Когда мы укладывались, и я, убрав кровать, собиралась спать на стуле, он мне сказал: "Это полезно, вам надо привыкать. Там совсем другой режим, чем здесь". 20 мая в 11 часов дня детей поместили на тот же пароход "Русь", на котором они приехали в Тобольск. В 3 часа дня они уехали в Тюмень. С ними отправились 1. Илья Леонидович Татищев, 2. Петр Андреевич Жильяр, 3. Сидней Иванович Гибс, 4. Графиня Анастасия Васильевна Генрикова, 5. Баронесса София Карловна Букс-Гевден, 6. Екатерина Адольфовна Шнейдер, 7. Александра Александровна Теглева, 8. Елизавета Николаевна Эрцберг, 9. Мария Густоваевна Тутельберг. 10. Конёрдинер Алексей Андреевич Волков. 11. Дидко наследника Климентий Григорьевич Нагорный. 12. Повар Иван Михайлович Харитонов. 13. Повар Кокичев. 14. Поварской ученик Леонид Сетнер. 15. Официант Франц Журавский. 16. Писец Александр Кирпишников. 17-й парикмахер Алексей Дмитриев